Глава 18. Когда родители вышли, предоставив ей одной занимать Харбинджера, Барбара сказала: "Кофе будем пить там" и перешла в гостиную. С тех пор, как Харбинжел поцеловал его за живой изгороди, Барбара ни разу не стала с ним наедине, если не считать того вечера, когда они стояли над берегом, глядя на гуляющих. И теперь, после минутного смущения, она смотрела на него спокойно, хотя у груди что-то трепетало. Как будто в этой нежной и прочной клетке легонько билась приёнённая птица. У нее еще ныло сердце от последнего обидного разговора с Куртье, и при том, что нового ей может дать Харбинджер. Словно нимфа, за которой гонится фавн, властитель лесов. Она убегает, и дело оглядывалась на преследователя. В его волшебном лесу не было ничего неизвестного ей, ни единой части, где она еще не побывала, ни единого ручья, через который она не переправлялась не было поцелуя, который она не могла бы возвратить. Его владения были ужаской страной, и здесь она могла царствовать по праву. Ей нечего было от него ждать, кроме власти и надежного спокойного благополучия. И взгляд ее говорил, как знать, не захочется ли мне большего? А если я стану задыхаться в твоих объятиях? Если меня присытит все, что ты можешь мне дать? Разве я еще не все от тебя получила? Харбинжер опустил голову. Он был мрачнее тучи, и Бербера поняла, что она кажется ему жестокой, и пожалела его. И желая быть добрее, спросила почти пощеробка. Вы все еще на меня сердитесь, Клод. Харбинжер поднял голову. Почему вы так жестоки? Я не жестока, не жестоки. Есть у вас сердце? Есть, сказала Барбара и прижала руку к груди. Мне совсем не до шуток промотал он. Неужели это так серьезно, милый, спросила она кротко. Но этот ласковый голос только подлил масло в огонь. За этим что-то кроется, с усилием выговорил он. Вы не имеете права меня дурачить. Простите. А что такое тут кроется, это вас надо спросить, но я не слепой, что вы скажете об этом, куртье? В эту минуту перед Барбарой пристало нечто ей еще незнакомое, истинный мужчина. Нет, жизнь с ним будет, пожалуй, не так уж скучно. Лицо его потемнело, глаза расширились, он казалось даже стал выше ростом. Барбара вдруг заметила, что руки его стиснутые в кулаки, покрыты волосами. Его светская обходительностьи как не бывало. Он подошел совсем близко. Сколько времени они смотрели друг другу в глаза, и что было в этом взгляде, Барбара понимала смутно. Мысли и чувства неслись, обгоняя друг друга. Он был ей и противен, и мил. Она презирала его и восхищалась им. Странные удовольствие и все смешалось. Так, как месяцки день налетит град, и тут же солнце провётся сквозь тучи и трава курится паром. Потом Харбинжер сказал хрипло: Вы сводите меня с ума, Вэпс. Прижав пальцы к губам, словно стараясь унять их дрожь, она ответила: Да, пожалуй, с меня довольно, и пошла в отцовский кабинет. При виде родителей, которые остановившимися глазами смотрели на Милтона, к ней вернулось самообладание. Зрелище показалось ей комическим, хоть она и не подозревала, что именно это слово было всему виной. Но поистине контраст между Мелтоуном и его родителями доходил в эту минуту до смешного. Для Дивелис загорело первое. Лучше комедия, чем романтиком. Полагаю, Барбаре тоже следует знать, в чём дело, поскольку она внесла свою лепту. Твой брат хочет сложить с себя обязанностью депутата, дорогая. При его непрешных обстоятельствах совесть не позволяет ему оставаться членом парламента. Как, воскликнула Барбара. Но ведь мы уже обсудили все это, Бэпс», прервал лорд Уэллис. Если у тебя нет более веских доводов, чем все, что диктует простой здравый смысл, сознание долга перед обществом и перед семьей, не стоит возобновлять этот разговор. Барбара посмотрела на Милтона, лицо его было как маска, жили одни глаза. Ох, юсти, сказала она. Неужели ты вот так загубишь свою жизнь? Подумай, ведь я никогда себе этого не прощу. Ты поступила как считала правильным, так же поступаю и я, холодно сказал Милтоун. — И этого хочет она? Нет. Я думаю, единственный человек на свете, который хочет, чтобы твой брат похоронил себя заживо, это он сам, стоил лорд Уэтлис. на него такие доводы не действуют. Подумай, что будет с бабушкой, воскликнула Барбара. Что до меня, я стараюсь об этом не думать, ответил Джордж Уэтлис. Ты вся ее радость и надежда, Юсти. Она всегда так в тебя верила. Милтон вздохнул. Барбара, ободрённая этим вздохом, подошла ближе. Видно было, что бесстрасть его только кажущееся и прикрывает отчаянную внутреннюю борьбу. Наконец он заговорил. Меня уже умоляла и заклинала женщина, которая мне дороже всего на свете, и всё-таки я не уступил, потому что ещё сильнее во мне чувство, которое вам непонятно. Прошу извинить, что я сейчас употребил слово комедия, мне следовало сказать трагедия. Я поставлю в известность дядю Денису, если это вас утешит, но в сущности все это никого, кроме меня, не касается. И ни на кого не взглянул, не сказал больше ни слова, он вышел. Барбара бросилась к двери. "Господи Боже мой!" воскликнула она, чуть ли не ломая руки, что было совсем на нее не похоже. И отвернувшись к книжному шкафу, заплакала. Такой взрыв чувств, перед которыми бледнело даже их собственное волнение, глубоко поразил лорда Иледжи Веллис, не подозревавших, что нервы дочери были взвинчены еще до того, как она вошла в кабинет. Они не видели Барбару в связавших с тех пор, как она была совсем крошкой. Перед лицом такого горя они забыли все упреки, которыми готовы были осыпать дочь за то, что она в объятия миссис ссусноэл. Лорд Вэллис, особенно тронутый, подошел к ней и остановился рядом, в темном углу у книжного шкафа, не говоря ни слова и только тихо поглаживая ее руку. Леди Врис чувствуя, что и сама готова заплакать, укрылась в амбразуре окна. Скрипывание барбары скоро утихли. Это потому, что у него было такое лицо, объяснила она. И зачем он так? Зачем? Никому это не нужно. Лорд Твелис безжалостно теребя усы, провормотал: "Вот именно. Только сам себя портит жизнь". Да, прошептал окна Леди Вэллис. Он всегда был такой весь из острых углов, даже в детстве. Берти никогда таким не был. Потом наступило молчание, только сердито сморкалась Барбара. "Поеду посоветуюсь с мамой", вдруг прервала молчание Леди Вэллис. "Вся жизнь мальчика пойдет прахом, если мы его не остановим. Поедешь со мной, детка?" Но Барбара отказалась. Она ушла к себе, Роковой перелом в жизни Милтона глубоко потряс ее словно сама судьба открыла ему, что значит сойти хоть на шаг с потаренного пути, и она вдруг оказалась в разладе с собой, расправить крылья и взлететь. Вот что из этого получается. Если Милтон не передумает и откажется от общественной деятельности, он пропал. А она, Барбара, разве не безрассудно восхищалась она рыцарским куртеем его отвагой, которая словно рвется навстречу опасности? Да и восхищалась ли? А может быть, просто ей приятно было, что он ею восхищается? Вот этих мыслей вдруг возник образ Харбинджера, лицо его, приблизившееся совсем близко, сжатые кулаки и как внезапное тковенье угрожающая мужская воля. Это был какой-то дурной сон вихрь странных, пугающих чувств, над которыми она ни властна. Привычная философия завоевательницы впервые изменила барбари. И вновь ее мысль устремилась к Милтону. И так то, что она тогда прочитала в их лицах, свершилось. И представю себе ужас Агаты, когда она об этом узнает, она не могла сдержать улыбку. Бедный Юстас. Почему он все принимает так близко к сердцу? Ведь если он сделает как решил, а он никогда не отступает от своих решений, это будет трагедия, для него все будет кончено. А вдруг после этого миссис Ноуэл ему надоест? Нет такие женщины не надоедают, это чувствовала даже Барбара при всей своей неискушенности when you столько душевного такта, она сумеет не докучать, ему никогда ничего не станет требовать, не даст ему почувствовать, что он хотя бы тончайшим волоском с нею связан. Ах, почему они не могут жить по-прежнему, как будто ничего не случилось? Неужели никто не в силах победить Милтона? И опять она подумала о Куртье. Он знает их обоих и так привязан к виши Сноуэл, что если ему поговорить с Милтоуном, пусть бы объяснил, что у каждого человека есть право быть счастливым и право взбунтоваться. «Юстасу надо взбунтоваться это его долг». Она села и написала несколько строк, потом надела шляпу, взяла записку и потихоньку вышла из дому.